Глава 3 Эля. Она сидела на краешке офисного стула для клиентов, зажав дрожащие ладони коленями и напряженно, едва не молясь на него, глядела на гладкий лоб молодой девушки за компьютером. Похоже, волнение Эли передалось сотруднице агентства, потому что та вдруг нахмурила лоб и подалась корпусом к монитору, вглядываясь в него так сосредоточенно, будто ее взгляд мог обратить найденную информацию в желаемую. Эля, сидевшая напротив девушки, тоже невольно наклонилась к столу и сильнее сжала коленями руки. Шрам на ладони вновь зазудел, как всегда бывает, когда она нервничала. Элли поскребла его пальцами другой руки и на секунду окунулась, как в вонючую болотную жижу, воспоминания. Она, раскинув руки, будто крылья, пятится назад, прикрывая собой детскую кроватку, словно птица, гнездо с птенцами. Ее голос уже сел от криков и рыданий, и мольбы вырываются сиплым шепотом, отчего звучат страшнее, безысходнее но в ответ доносятся лишь грязные ругательства, которые давно выжгли в ее душу дыру. Она пятится от того, кто наступает на нее с ножом до тех пор, пока не упирается спиной в жесткую спинку кроватки. Спящий ребенок внезапно просыпается или чувствует это сердцем, а не потому, что тот закричал, ее малыш, такой же забитый и испуганный, как и она, уже давно научился отвечать на страхи не криком, а затравленным молчанием. Эля инстинктивно взмахивает руками, словно пытается накрыть ими кроватку, и в это же мгновение сильные пальцы хватают ее за горло и отбрасывают в сторону. Она с криком падает на пол, больно ударившись о него подбородком, но тут же вскакивает на ноги и разъяренной птицей налетает на обидчика. Она бьет его, лупит руками-крыльями, уже не сипит, а клокочет, и не мольбы, а угрозы. Он отбивается от нее одной рукой, зажав в другой нож, растерявшись от ее внезапной ярости, взрывом вырвавшись на волю. Но вскоре приходит в себя и замахивается ножом. Или опережает уже опускающуюся смертоносную руку на доли секунд, хватается за лезвие и отводит его в сторону а затем силой, на которую, казалось, не была способна, отталкивает обидчика и выхватывает из кроватки ребенка. На ее ладони навсегда остался напоминающий о том страшном дне глубокий шрам, который начинает зудеть в моменты нервного напряжения. Или вновь потерла его и громко перевела дух, приходя в себя после воспоминания, так не вовремя обрушившегося на неё. Нет. «Пока ничего нет», – разочарованно вздохнула девушка. «Но, может, в следующем месяце?» Элли выпрямилась и сложила внезапно обмякшие руки на коленях. «Мне нужно в этом. Сегодня. Срочно!» – проговорила она, поднимая на девушку такой умоляющий взгляд, словно та могла совершить чудо, вытащить из рукава, как припрятанный козырь, адрес, сдаваемый по приемлемой цене квартиры или хотя бы комнаты вы, ничем не могу помочь. Мне очень жаль», – развела руками агент. «Оставьте ваш телефон, и я вам перезвоню, как только что-то появится». Эля продиктовала номер и поднялась, чувствуя себя в раз состарившейся. Сердце билось в неприятно рваном ритме, в ушах стучала кровь, а слабость навалилась такая, словно на ноги надели кандалы. Груз обрушившихся на нее проблем придавил плечи, и Эля вышла из офиса агентства, сутулясь и едва ли не шаркая ногами, как старуха, чью спину согнул опыт прожитых десятилетий. Сын выскользнул за ней тихо, как мышонок, и только уже в коридоре робко взял ее за руку и совсем как взрослый в ободряющем жесте чуть сжал ей пальцы. Эля едва не расплакалась. Это был конец. За три дня они с Тихоном успели обойти все агентства города и ни в одном им не смогли помочь. Квартиры, если и были, то по такой цене, что она не могла себе их позволить. Итак, спасибо Ане, которая в тот злополучный проблемный день перезвонила ей сразу после ошибившегося номера мужчины, напугавшему ее в первый момент до полусмерти и выслала из-за границы денег на первое время». Или достала телефон и отправила подруге краткое сообщение, в котором написала о последней неудаче. Ответ не замедлил прийти, будто Аня сидела где-то там, в солнечной Испании, в тени тревог с телефоном в руке и ожидала от нее вестей. «Не дрейфь! Завтра прилетаю! Что-нибудь придумаем!» или вздохнула. «Что тут можно придумать?» «Как вариант искать жилье в других городах!» а на какое-то время поселиться у Ани. Подруга сама предложила им с Тихоном кров. Похоже, придется принять этот вариант, хоть он и не считался безопасным. Да и подругу, несмотря на ее доброту, стеснять не хотелось. «Мама, можно я тут поиграю?» Вопрос Тихона выдернул ее из топени радостных размышлений. Они как раз проходили мимо детской площадки, расположенной в центре парка, подобно сердцевине цветка, от которой во все стороны расходились асфальтированные лепестки-дорожки. Что им делать? Куда податься? Или еще не решила? Поэтому молча кивнула, и Тихан с радостным криком бросился штурмовать горкие лесенки. Девушка присела на одну из лавочек и достала мобильный телефон, намереваясь поискать в ближайших городах агентство недвижимости и сделать запросы. Но связь с интернетом в этом месте оказалась плохая. Может, нарочно, чтобы матери следили за своими гуляющими детьми, а не увязали в опасной мировой паутине? Или чтобы хоть на какое-то время отвлеклись от повседневных забот и, подняв глаза от земли, полюбовались художественными росчерками белых облаков на синем полотне неба, нарядившимися в благородную позолоту липами и вздохнули полной грудью посвежевшего к концу августа воздуха? Едва Элли убрала телефон, как из-за облака, будто по заказу выглянуло солнце. Неуловимый блик скользнул по ее раскрытой ладони, поцеловав все еще зудящий шрам и свернулся у ног светлым пятном, как одомашненный зверек. И этот солнечный зайчик вызвал у нее воспоминания шестилетней давности о последнем летнем дне, такие, какими они оставались недолго. Чистые, светлые, еще не вымокшие в слезах и крови, не пропитавшиеся удушающей горью страхов. Тот день тоже выдался солнечным, словно лето напоследок решило щедро одарить, сэкономленным за дождливые месяцы теплом. Синее небо так же, как и сегодня, расчеркивали штрихи белых облаков, и это художественное сочетание синего и белого напоминало эликжильскую роспись. Легкий ветер перебирал словно украшения в шкатулке по залученной верхушке деревьев, и в теплом воздухе обоняние уже улавливало горьковатые нотки осеннего аромата. Или раскладывала по папкам учебный материал, с улыбкой представляя себе новых учеников. Их было 12, ровно столько, сколько мест. И это обстоятельство, что все места на курс испанского были заняты, ее несказанно радовало. Преподавателем в школе языков она была новым, пришла в апреле на место ушедшей в декрет учительницы, довела предыдущий курс, приняла экзамен, а на новый учебный год ей дали вести занятия у новичков. Или опасалась, что те, кто придет записываться на курс, узнают, что вести уроки будет недавняя выпускница Иньяза с маленьким опытом работы и в сомнениях отступится. Но нет, ее страхи не оправдались, набор оказался полным. 12 учеников, 8 девушек и четверо мужчин. Или уже изучила их анкеты, чтобы иметь представление, с кем ей придется иметь дело, и теперь с волнением ожидала понедельника, первого дня занятий. Раскладывая по папкам материал, она мысленно представляла себе каждую анкету нового ученика. Вот эта папка будет для Марины Силиной, вот это достанется Наталье Шепотовой – А вот это может быть самому старшим в группе 44 года Петру Алексееву. Школа языков арендовала весь первый этаж в двухподъездной пятиэтажке. Окна кабинета «Эли» выходили на улицу, а не во внутренний двор. И в без беззастенчиво, как орава расхулиганившихся ребятишек, то и дело врывались посторонние шумы, шуршание автомобильных шин по асфальту и гудение работающих моторов. Шарканье ног прохожих, обрывки их разговоров, пару раз чей-то смех и однажды рокот промчавшегося байка. Напротив, через дорогу, располагалось здание коммерческого техникума, и во время перемен у его дверей было многолюдно. Молодые люди и девушки выходили покурить, пролистывали конспекты, обменивались новостями, громко смеялись. Но сейчас двор пустовал. Лишь изредка его пересекал кто-нибудь из персонала, входил в здание и с громким стуком закрывал за собой дверь. Закончив раскладывать материал, Эля сложила папки в аккуратную стопку на краю стола и тронула кнопку маленького электрического чайника. Время сделать небольшую паузу. Ожидая, пока закипит вода, она достала из ящика стола чашку, начатую коробочку клюквенной пастилы и присела на стул у окна и в это время заметила заглядывавшего с улицы прямо ей в окно молодого мужчину. От неожиданности Эля вскрикнула, чем не столько смутила, сколько развеселила незнакомца. Он улыбнулся ей широкой улыбкой давнего знакомого и жестом попросил приоткрыть окно. Эли повиновалась не столько любопытству, сколько белозубой улыбке мужчины и веселому взгляду его зелено-карих глаз дернула тугой шпингалет и приоткрыла раму. Девушка, скажите, это школа языков? спросил незнакомец, хоть вывеску наверняка видел. Эли кивнула, на что мужчина обрадованно выдохнул. Ну, наконец-то, а то я заплутал. Вы записаться хотите? Да, так заходите! — рассмеялась Эля, — потому что мужчина продолжал топтаться перед ее окном, словно перед окном регистрации. «А вы секретарь?» «Нет, я преподаватель», — ответила она, и в ее голосе невольно просквозила гордость. Да, ей было чем гордиться. Она, дочь простых работающих провинциалов, с первого раза поступила в столичный университет на Иньяс, куда конкурс был высоким. Окончила учебу с красным дипломом и устроилась на должность преподавателя испанского, а в перспективе и французского языка в элитную школу языков. Ой, простите, вы такая молоденькая и симпатичная, что я подумал... А что... «Преподаватели обязательно должны быть пожилыми и некрасивыми?» – улыбнулась Эля. Этот молодой мужчина ей нравился, и она, невольно настроившись на его волну легкого флирта, ответила ему тем же. «Впрочем, будь не рядом любая из ее незамужних сокурсниц, наверняка бы тоже не удержалась от кокетства. Мужчина был хорош собой, брюнет с зелено-карими глазами и тонкими чертами лица». Скроенный по его фигуре деловой костюм светло-серого цвета, дорогие часы на запястье и кожаная папка под мышкой выдавали в нем человека состоятельного. Порыв ветра словно приманку швырнул в приоткрытое окно запах дорогого парфюма. И Эля всерьез пожалела, что одета сегодня так просто в синие джинсы и белую блузку, а на лице из косметики лишь пудра и немного румян. Даже глаза не накрасила И волосы завязала в обычный хвост. «И какого языковый преподаватель?» Спросил все так же через окно незнакомец. «Испанского». «Я вообще-то шел записываться на английский», задумчиво протянул он. «На английском еще есть пара мест», поскучнела Эля. «А на испанский?» «А на испанском уже нет». «Жаль». На этот раз уже огорчился, притворно или по-настоящему мужчина. Если такой романтичный язык, как испанский, ведет такая красивая учительница, я бы записался на ваш курс. Ну, раз так, что ж, английский, значит, английский. Увы, развела Эля руками, с огорчением понимая, что единственный повод, который мог бы дать благополучную почву для продолжения знакомства, лопнул мыльным пузырем – А мужчина, спохватившись, торопливо глянул на наручные часы и нахмурился. «Опаздываю!» – вздохнул он. И уже тоном, лишенным легкомысленных ноток флирта, спросил. «Так где можно узнать про курс английского?» «В секретариате. Вторая дверь налево». «Налево так налево!» – усмехнулся мужчина. «Хотя мне больше нравится направо. И, кстати, клюквенную пастилу я тоже люблю. Приятного аппетита и спасибо за помощь!» Надо же, успел разглядеть на ее столе коробку и чашку, или от чего-то смутилась. А мужчина тем временем уже шагнул в темный предбанник школы, в коридоре раздались его шаги, которые замерли вовсе не возле ее кабинета и затем деликатный стук в дверь секретарята. Эля с тоской подумала, что секретарь Алена тоже молодая и симпатичная, и, кажется, одинокая. И что сейчас этот мужчина будет одаривать комплиментами Алену, а та, очарованная им, щебетать и подыскивать ему удобное расписание, бросать на него заинтересованные взгляды из-под густонакрашенных накрашенных ресниц, демонстрировать как бы невзначай длинные стройные ноги. От чего-то в эту минуту Элли люто возненавидела и эффектную секретаршу, к которой всегда относилась с симпатией, и этого незнакомца. Пусть хоть на минуту, но возненавидела. От заретушировавшего черным ей сердце чувство ее избавило боль. Задумавшись о том, что может происходить в кабинете секретаря, или неосторожно пролила кипяток из чайника мимо чашки, брызнув им себе на руку. Зашипев от боли, она, как кошка лапой, затрясла ладонью, а потом по-детски лизнула больное место» и в этот момент увидела в окно с улыбкой наблюдающего за ней незнакомца. И когда успел? Она вновь смутилась, а он уже отсалютовал ей на прощание папкой и к ее огорчению ушел. А спустя три дня они вновь встретились. Мужчина после своего первого занятия английским дождался в коридоре, когда у Элли закончатся уроки, и преподнес ей коробку клюквенной пастилы на глазах уревниво ревниво стрельнувшей взглядом в его сторону секретарши а затем пригласил Илю прогуляться по вечерней Москве. И она пошла за ним, незнакомцем, о котором знала только то, что его зовут Сергей и что он тоже, как и она, любит постилу. Но пригласил он ее хоть пойти за ним пешком до Сибири, и она бы с радостью согласилась. Его обаяние опутало ее невидимой сетью еще с первых секунд общения с ним. Это уже позже или поняла, что у такого обаяния может быть только дьявольская природа. Но тогда… Тогда они пробродили по Москве почти всю ночь. Несмотря на то, что утром Сергею нужно было в офис, несмотря на то, что туфли Эли на высоком каблуке вовсе не были предназначены для подобных прогулок, они шли, не разбирая маршрута, часы напролет, которые проносились как мгновение – то выныривая из узких, плохо освещенных улочек на широкие проспекты, то опять пропадали в безлюдных закоулках. Иногда не заходили в попадающиеся на их пути кафе выпить горячего чая, а затем выходили и оказывались, к своему удивлению, то на набережной, то совершенно в противоположной стороне от того места, куда пытались попасть. Словно кафе были порталами, отправляющими их в разные районы столицы на свое усмотрение. Та ночь стала поистине волшебной, не только в плане неожиданных маршрутов, но и потому, что между ними зарождалась магия. Рассвет они встретили на Кузнецком мосту, гудящем даже в этот час от проносившихся по нему машин и, стоя над черной водой реки, впервые поцеловались. Их роман развивался стремительно и заполнил собой полностью жизнь Элли. Даже когда ей вдруг отказали от места преподавателя, потому что директриса решила взять вместо нее свою племянницу, Элли приняла это событие стоически. Сергей уверил ее, что потери работы – не конец света, и что он в состоянии обеспечить ее, или даже нет необходимости искать новую. А три месяца спустя девушка увидела на тесте две полоски и поначалу растерялась. Тот день стал для нее знаменательным не только из-за той новости, но и потому, что ей поступило предложение от испанской компании, налаживающей поставки медицинского оборудования в Россию. Но искали сотрудника не для российского представительства, а в головной офис. Обещали высокую зарплату, хороший социальный пакет и помощь в оформлении документов. Испания была страной ее мечты. И в другой ситуации или не отказалась бы от такого предложения, но в этой с ней уже был Сергей. И тот, кто свое невидимое пока присутствие обозначил двумя красными полосками. И она, понимая, что второго подобного предложения у нее уже не будет, скрипя сердце, написала отказ потенциальному работодателю. А через месяц вышла замуж за Сергея. С тех пор, не раз оглядываясь на тот день перекресток, она часто задавала себе вопрос, что случилось бы, поступя она по-другому. Вполне возможно, что жизнь ее была бы куда счастливей и уж точно спокойней. Но тогда с ней не было бы Тихона. Погрузившись в воспоминания, Элли не сразу заметила старичка в инвалидной коляске, который остановился рядом с ее лавочкой как долго он находился здесь, тоже наблюдая за бегающим с одной горки на другую Тихоном, или не поняла, просто внезапно ощутила чужое присутствие и почувствовала себя неловко. «Это ваш мальчик?» Внезапно спросил ее старик, поворачивая к ней худое лицо с обвисшими, как у баса, щеками. «Мой», – без всякой охоты ответила девушка. «Разговаривать не хотелось». Но старик, наоборот, желал общения. Сколько ему? Лет пять? Угу, пять. Моему младшему внуку столько же. Хороший возраст. Когда ребенок одной рукой еще держится за материнскую юбку, но другой уже открывает себе дверь в самостоятельность. Вы понимаете, о чем я? Да, согласилась Эля, Наслаждайтесь им, вашим сыном. «Наслаждайтесь, пока он полностью не сбежал от вас во взрослую жизнь», вздохнул сознанием дела старик. И или внезапно стала его жаль. Она развернулась к своему собеседнику в полуобороте и поймала его благодарную улыбку. При этом улыбка отразилась не только в водянистых глазах старика, но и в каждой морщинке темного в пигментных пятнах лица. Сухие, похожие на птичьи лапки руки пожилого мужчины, скомкали ткань клетчатого пледа, укрывающего его колени, и тут же аккуратно каким-то женским движением разгладили складки. «Боюсь, я тебе помешал», — повинился с опозданием старик, внезапно переходя на «ты», словно приглашая девушку к доверительной беседе. «Нет», — мотнула головой Эля, но не улыбнулась. Я один из тех докучливых стариков, для которых редкая возможность поболтать с кем-то в парке – великая радость. Целыми днями нахожусь дома. Дети выросли и разбежались кто куда. Вот только иногда, раз в пару месяцев, привозят ко мне моих внуков. Побудут полдня и опять уезжают. «Но я их понимаю», – вздохнул он. И уже за это счастье раз в пару месяцев слышать в стенах моей безмолвной квартиры детский топот и смех, готов простить им что угодно. «И остальное время вы совершенно один?» Ужаснулась Эля и невольно скользнула взглядом по большому колесу коляски. «Нет, что ты! Ко мне соседка-медсестра приходит. Душевная женщина. Да дети помощницу наняли. Машеньку. Только вот Машенька выходит замуж...» И завтра уже не придет ко мне. А новую помощницу пока не нашли. Так что придется пока самому. Но как же так? А вот так. Это уже все мелочи жизни, деточка. Да, мелочи. Сколько мне там осталось? Вся жизнь-то уже за плечами. И сколько там трудностей было, что остаться сейчас одному в этом танке. Он засмеялся и хлопнул ладонью по колесу коляски. В четырех стенах не такая уж беда. «А вот у тебя, деточка, что-то случилось куда серьезней моей беды. Так ведь?» От его пронзительного, может, даже бесцеремонного своей настойчивостью взгляда или невольно опустила глаза и кивнула, хоть и не собиралась делиться с первым встречным проблемами. Я так и подумал. «Уж прости, я, пока ты не видела, немного понаблюдал за тобой и понял твои настроения, которыми ты, может, и не желала делиться» получается, украл. Но я просто очень люблю читать лица незнакомых людей. Я скучающий старик. Что мне еще остается делать? Только рассматривать лица на прогулке и угадывать по ним настроение. Такое у меня развлечение. И что же вы прочли по моему лицу? Заинтересовалась Эля. Тихон в это время скатился с очередной горки и побежал к качелям, совершенно позабыв о матери и их проблемном утре. Счастье детства в том и состоит, что можно легко, как в воду с ладони, стряхнуть неприятности и полностью отдаться новой игре. А то и прочитал, что у тебя сейчас трудности. Ты смотрела на сына, но при этом была будто погружена в себя, в свои, осмелюсь предположить, воспоминания. И были они очень радостными, потому что твое лицо излучало свет, словно по нему скользили солнечные зайчики». Но вот ты вынырнула из воспоминаний так внезапно, будто тебя разбудили, и твое лицо тут же заволокли тучи. Еще чуть-чуть и заплакала бы. А когда я тебя отвлек, на твоем лице отразилось не недовольство, а страх. Прям-таки уж страх. Натянуто засмеялась Эля, пытаясь шуткой скрыть свое потрясение от проницательности старика. Да, страх. «Припечатал он. Но мелькнул он лишь на долю секунды. Кто-нибудь сторонний и не заметил бы, но я поймал его за скользкий хвост, потому что не просто наблюдал за тобой, а читал тебя. Вот и заметил страх, притаившийся в углах твоих глаз. Не меня ты испугалась, а внезапного обращения к тебе на улице. Из чего могу сделать вывод, что ты кого-то боишься и одновременно ожидаешь его появления?» а потому, как ты сутулилась и обняла себя руками, закрываясь, осмелюсь предположить, что ты мечтаешь спрятаться, сделаться невидимой, неслышимой, исчезнуть. А исчезнуть тебе вон он не даст». Старик кивнул на раскачивающегося на качелях Тихона и вновь перевел взгляд на Элю. «Опасный вы человек», – сказала девушка серьезно после долгой, вызванной потрясением паузы. Ей внезапно захотелось встать, позвать сына и уйти, торопливо, не оглядываясь, если ее окликнут. «Не опасный», – возразил старик с доброй улыбкой Санта-Клауса. «Все свои домыслы я оставляю при себе. Не удержался вот только сейчас от искушения проверить догадки. Просто подумал, а вдруг смогу помочь». «Как вы мне поможете?» – не сдержала горькой усмешки Эля. Как? Это уже мои заботы. Так что у тебя случилось? Что случилось сейчас? Выделил ли он голосом последнее слово, намекая на то, что не собирается касаться всей ситуации в общем, а лишь только ее части? Или, или просто так показалось? Может, он умеет читать мысли, заглядывать в воспоминания? Да нет, бред, конечно. Если бы мог, то не просил бы рассказать. И так бы знал. «Я осталась без квартиры», вздохнула девушка, «и не могу найти другую. А через сутки должна съехать с этой. Вот что случилось». «А друзья у тебя есть?» «Понятно. Не смотри на меня так, волком. Верю, что есть, но не могут помочь». «Ох, девка». Старик пожевал губами, задумчиво посмотрел на небо, а затем опять повернул к Эли морщинистое дряблое лицо, и опять каждая его морщинка осветилась улыбкой. «Иногда так случается, что близкий человек помочь не может, а вот совершенно посторонний – да. Так случается. Вот что тебе скажу. Собирай свои и сына вещи и переезжай ко мне. Я живу один в трехкомнатной квартире. Тс -тс, дай договорить». По глазам вижу, что собираешься отказаться. Я не просто так тебе предлагаю жить. Как я уже сказал, моя Машенька завтра уходит. Вот совпали же мы с тобой в наших бедах. Не просто так пересеклись. Тебе нужно жилье, а мне помощница. Но у меня даже нет медицинского образования, и я не умею. Я никогда не работала сиделкой. Старик вдруг рассмеялся. Молодо, звонко, словно в него... Словно в его некрасивое, разрушенное жизнью и болезнями тела был заключен молодой дух. «Тебе не придется заниматься неприятными для тебя процедурами. Для этого ко мне медсестра приходит. Она меня и купает, и уколы делает, и переодевает. Мне нужна помощница, компаньонка, а не сиделка. Тебе только нужно будет гулять со мной, иногда убирать в квартире, сходить на рынок за продуктами да приготовить обед». Я ем немного, просто, но самому готовить сложно. Ну и иногда по вечерам буду просить тебя почаевничать со мной и поговорить, почитать мне вслух. Я это люблю. И все. За это вы с сыном можете жить в свободной комнате. Она большая и удобная. И еще я тебе платить буду. Немного, скорее символически, но обеспечу жильем и питанием. Подумай, сейчас за мной Машенька приедет». И если согласишься, я вас познакомлю. Как вы можете предлагать мне первой встречной поселиться у вас в квартире? Высказала свои сомнения Эля, уже понимая, что другой помощи ей ждать неоткуда. А вдруг я мошенница, охотница за чужими квартирами? Старик перебил ее смехом. Смеялся он долго до слез, и только когда уже отсмеялся, вытер ладонью слезящиеся глаза и произнес «Девонька, я разве тебе не продемонстрировал, что более-менее разбираюсь в людях? Да и у тебя ситуация, думаю, такая, что тебе где-то надо тихо отсидеться, спрятаться самой и спрятать сына. И не отсвечивать, как говорится. Да охота ли тебе на квартиры бедных стариков? Или я не прав?» «Правы», – тихо ответила Эля. «Ну, а если я преступница, и именно поэтому, как вы сказали, скрываюсь...» «Может, я совершила что-то очень плохое, серьезное?» «А это так?» – спросил вдруг старик. Девушка подняла на него глаза и на этот раз смогла выдержать его, казалось бы, проникающий в самую душу взгляд. «Нет», – улыбнулась она. «Я тоже так думаю», – улыбнулся старик в ответ. «Ну так что, знакомите тебя с Машенькой?» Или кивнула и позвала Тихона.